Мир новорожденного. Студеникин. Ребенок должен родиться здоровым. Долгое время в науке существовало мнение, будто плод в период пребывания в утробе матери полностью изолирован от материнского организма. Сейчас ученые доказали, зародыш и организм матери представляют единое целое. Утверждает также возможность попадания от матери к зародышу микробов, вирусов, ядовитых веществ, алкоголя и некоторых лекарственных препаратов. Установлено их вредное влияние на плод, а в последующем на ребенка. Особенно чувствительны первые три месяца беременности, когда формируются и частично начинают функционировать Органы зародыша, поэтому действие болезнетворных факторов в этот период наиболее опасно. Врачебная практика показывает, что женщины довольно часто принимают всякие таблетки и порошки при появлении головной боли, нарушении сна, из-за волнений, а также для предупреждения или прерывания уже наступившей беременности. Причем лекарства назначают себе самостоятельно, без ведома врача. Из-за такого бесконтрольного приема во время беременности или перед ее наступлением пенициллина, тетрациклина, паск, ацетилсалициловой кислоты, аспирина, амидопирина, хинина, сульфаниламидных препаратов и так далее, нередко рождаются больные дети. Выяснилось также, что неполноценное питание беременной, особенно недостаток витаминов, Тяжелые токсикозы беременности, различные заболевания матери до ее беременности и во время, особенно нелеченые или неправильно леченные, длительное облучение рентгеновскими лучами и так далее, все это не проходит бесследно для будущего ребенка, а нередко ведет к прерыванию беременности, преждевременным родом и мертворождением. Возможно проявление грубых пороков развития или скрытых нарушений. В последних случаях дети растут ослабленными, с различными изменениями обмена, умственно отстают от сверстников. У них могут быть отклонения в половом развитии. Исследования последнего времени показали, что возникновение врожденных заболеваний зависит как от матери, так и от отца. Ученые выяснили, что диабет, заболевание щитовидной железы, алкоголизм у мужчин приводит к нарушению и половой функции и вредно действует на потомство. Особенно опасно употребление алкоголя родителями перед зачатием. Все сказанное отнюдь не означает, что женщина, которая хочет иметь ребенка, не может принимать лекарств, и что родители, страдающие каким-нибудь заболеванием, не должны иметь детей. Медицинские наблюдения свидетельствуют о том, что у мужчин и женщин, страдающих различными заболеваниями, но получающих систематическое лечение под контролем врача, дети рождаются, как правило, здоровыми. Несомненно, что супруги, желающие иметь детей, должны особенно внимательно следить за своим здоровьем, не принимать лекарств без назначения врача и всячески заботиться об устранении того, что может оказать вредное воздействие на плод и на ребенка. Невыполнение этих условий – громадный риск, за который могут жестоко поплатиться и родители, и их дети». Во время беременности для матери создается ряд возможностей влиять на ребенка еще до его рождения. Почти всех будущих матерей волнует вопрос, воздействует ли в какой-то мере на плод питание матери, способствует ли, как многие думают, обильное питание матери, росту плода. Величина и масса тела ребенка при нормальных условиях находятся в самой тесной связи с величиной и последа детского места. Размеры последа зависят от места прикрепления плодного яйца к стенке матки, а также от численности и величины внедряющихся в эту стенку кровеносных сосудов и не зависят от питания матери. Поэтому совершенно напрасно многие беременные